Глава двадцать вторая. Чемодан пустой, наконец-то. Изабелла поняла, что у нее пропало всякое желание путешествовать. Вероника улетит послезавтра, и у нее до выхода на работу останутся еще четыре дня. Хотелось бы провести их спокойно дома, может, в кино сходить или на концерт, может, родители навестить или сестру. А еще можно провести и денек с Зарой, пусть они обе выскажутся о том, что так неожиданно вырвалось позавчера. Еще есть один старинный друг, она случайно с ним столкнулась в городе перед тем, как лечь в больницу. Они выпили вместе кофе и коротко посвятили друг дружку в свои жизненные обстоятельства, причем ей понравилось его любопытство, договорились встретиться после операции и поездки на Стромболе. Просто так ведь было бы неплохо вместе поужинать, вроде и никаких обязательств, но за встречами подобного типа обязательства так и поджидают. После рождения Зары она всегда осторожничала с мужчинами, слишком глубока оказалась обида, нанесенная исчезновением ее африканского возлюбленного. Она стала и жестче, и сдержаннее в проявлении чувств». Изабелла настроилась на существование матери-одиночки не питала надежд на появление мужчины, готова соединиться с нею, с ее дочуркой. Она долгое время состояла в отношениях с одним архитектором, порядком ее старше, которого бросила жена, и который, к ее удивлению, даже предлагал ей выйти за него замуж. Но Зара, она тогда как раз пошла в школу, категорически его не приняла, глупый дурак какой-то. Так что семейный ад был заранее обеспечен. Однако и к мужчинам Изабелла не испытывала, потому и поддерживала длительную связь с женатым компьютерщиком, в постели у которого оказалось во время кратких, только на выходные дни курсов, повышения квалификации. Их последующие встречи всегда требовали серьезной организации как с его, так и с ее стороны. Тайна добавляла эротики и доставляла ей удовольствие ровно до той поры, пока она не обнаружила в его пиджаке записку со словами «До скорого, твоя тигрица!». После этого она долгое время читала брачные объявления даже встретилась с одним вдовцом, тоже оставшимся вдвоем с дочерью и готовым создать новую семью. «У тебя есть ребенок, это не препятствие», — огласила объявление, но стоило ей показать фотографию Зары, как он откровенно испугался и попытался замаскировать свое отступление восторгом при виде славной девчушки. Изабелла опустилась на колени возле чемодана, который все так и стоял в коридоре, и положила его на пол, чтобы распаковать, не поднимая ни на стол, ни на кровать. Захлопнула крышку, застегнула молнию, опять поставила чемодан и тут заметила, что передний карман открыт. Собиралась уже застегнуть эту молнию, но все-таки полезла внутрь и убедилась, что там ничего нет, кроме какой-то бумажки. Изабелла нащупала ее рукой. Подцепила, вытащила и увидела, что это записка. «Пожалуйста, присмотрите за 044-423-5788. Вот что значилось в этой записке. Номер телефона карандашом, слова шариковой ручкой, почерк незнакомый». Перевернула листок, на обратной стороне ничего. Листок из блокнота в клеточку, по верхнему краю след перфорации — С запиской в руках Изабела медленно пошла в кухню, села за стол. Что это за послание для кого и как оно оказалось у нее в чемодане, а телефон странно вроде бы знакомый чей-то номер кто в опасности. Только она собралась встать, чтобы поискать этот номер в интернет справочнике, как вдруг сообразила четыре два три пять семь это штайнхальде дом престарелых где она работает а 88 — это телефон в палате. Последние две цифры не совпадают с номером самой палаты, поэтому она чуть поразмыслив взяла телефон и набрала все эти цифры. Долго слушала длинные гудки, пока на другом конце линии, наконец, не подняли трубку, хотя вслед за этим сначала раздались странные шумы, словно трубка билась о какие-то предметы, а уж потом на треснутый голос произнес — Маурер слушает. Это Раст. Здравствуйте, госпожа Маурер. Кто? Раст. Изабелла Раст. Ах, сестра Изабелла, здравствуйте. Я хотела только спросить, как у вас дела? Не очень хорошо. Но ну, разве вы не в отпуске? В отпуске. А что не очень хорошо, госпожа Маурер? Боли, у меня боли. Где же? Да повсюду колит. «Как жаль, надо же. Знаете что, я сегодня в Цюрихе, загляну-ка я к вам». «Да что вы, не стоит, сестра Изабелла». «Нет, я все равно заеду. До скорого, госпожа Маурер». Сослуживицы Изабеллы страшно удивились, когда та через час появилась в Штайнхальде. Они как раз сидели всем отделением на совещании в рабочей комнате, отделенной от столовой общего зала большими стеклянными окнами. Изабелла быстренько открыла дверь, сообщила, что уже вернулась и собирается навестить пациентку Маурер в частном порядке. «А что же с тромболей? как всегда громко закричала Сесиль, которая ее заменяла. «Потом расскажу, не буду вам мешать», — ответила Изабелла, закрывая дверь, и пошла по коридору к предпоследней палате. Какое странное чувство оказаться здесь без дела. Никогда еще она не входила в палату в уличной одежде». «Вот так бывает, наверное, когда выйдешь на пенсию», — подумала она, и заодно порадовалась, что такое с ней еще не произошло. Пациентка Маурер выглядела неважно. Седые волосы зачесаны назад и завязаны пучком, но в некоторых местах уже просвечивает бесцветная кожа головы. Толстые роговые очки, светлая розовая блузка, из-за которой она кажется еще бледнее, чем на самом деле. Сидит в кресле каталки и держит книгу на коленях. Изабелла взяла стул и присела рядом. «Вот я и пришла, госпожа Маура. здравствуйте!» «Сестра Изабелла, здравствуйте! То, что вы пришли, я вам шоколадные конфеты принесла, линт. Спасибо вам большое, пожалуй, сразу съем одну. Угощайтесь!» Та открыла коробочку, достала конфету и сунула в рот. «А вы не хотите конфету?» «Нет, спасибо, это для вас. У меня дома еще есть». «Лучшее средство от боли», — улыбнулась Маурер. «Голова так болит, что я почти не могу читать». «А что вы читаете?» «Короля Бернины». «Но только прочитаю, как тут же забываю». И она взглянула на открытую страницу. Маркус Пальтрам кого-то спас и переправил в Австрию. Но тот почему-то не испытывает никакой благодарности. И есть для этого причина, только не помню, какая. «Откуда у вас эта книга?» «Осталась от матери. Она любила читать. Был и фильм такой, я смотрела. Показывали в кинотеатре «Централь». В Цюрихе?» «Нет, в Устере». «А, так вы из Устера». «Родом из Устера, да». «Вы знаете, кто такой Камагаскер?» Забыла, покачала головой. «Нет, никогда не слышала». У них еще взгляд такой особенный, гордый, магический. Вот я и думаю, что Маркус Пальтрам — это и есть Камагаскар, как в легенде. Тут старая женщина вздохнула. Знаете, сестра Изабелла, в моем возрасте много книг уже не надо. Прочитаешь одну, и можешь опять читать ее с самого начала. Изабелла рассмеялась. Чувство юмора вы не утратили, госпожа Маурер, значит, дело не так плохо. У меня-то совсем неплохо. На той неделе умерла моя сестра, тут уж не до веселья. Вот так она, гадина, забирает нас одного за другим. Кто она? Смерть? Хорошо бы она хоть не с косой ко мне явилась. Ну что вы, госпожа Маурер, на меня одну и серпа хватит, как вы думаете». «Пока что она вроде к вам не собирается». «Почему же?» В Штайнхельде она частенько заглядывает. Каждый раз, как на входе, свечка стоит и фотография рядом. «Верно, вам она уже не раз попадалась, когда крадется тут по коридорам, нет?» Изабелла засмеялась. «К счастью, нет, госпожа Маурер». «Точно, точно, она как Крист Киндель». Только откроешь дверь, увидишь подарки под елкой, а его и след простыл. Изабелла не знала, что сказать. А вот так в ожидании того и гляди, засохнешь. Принесите мне глоток чая, раз уж вы пришли. А вон там на тумбочке стоит стакан. Принесу, конечно, госпожа Маурер. Изабелла встала и пошла к тумбочке и увидела фотографию.